N. "Я готова ехать", говорю я Йозефу. Он выпрямляется, стоит у колонки и вытирает лицо ленивой тряпицей. Посмотрев на меня, он, судя по выражению его лица, сразу смекает, что со мной что-то не так. "Сейчас поедем, только схожу за твоими вещами", говорит он. "Я их уже принесла", я показываю на свой саквояж, который поставила около повозки. "Мы не можем уехать, не попрощавшись с Вёльфинами. Прощайся". Я подожду тут. Вчера я всю дорогу старалась убедить Йозефа в том, что я не сумасшедшая, но сейчас, пуская все свои тогдашние усилия псу под хвост, я делаю это каждой произнесённой мною фразой, резкой, односложной, и даже тем, как, не дожидаясь помощи, неуклюже взбираюсь на козлы. Йозеф проявляет вежливость за нас обоих. Он идёт в дом, чтобы попрощаться с семьёй Вёльфлин и сказать им, не зная, что он им говорит, что я почувствовал себя плохо или что мы опаздываем или что я грубиянка через окно кухни я вижу их жесты говорящие неужели вам уже надо ехать возьмите еды хорошо а ёзеф отказывается спасибо нам ничего не надо но с вашей стороны было так любезно предложить лошади уже запряжены в повозку она трогается с места и оглянувшись я вижу как небольшой белый домик Удаляется, пока не становится похожим на типичный домик на почтовой открытке. Йозеф дожидается, когда он скрывается за горизонтом и только после этого поворачивает голову ко мне. «Что случилось?» «Всё!» – выдавливаю я из себя. «Всё?» «Всё!» «Случилось всё!» – повторяю я, потому что сейчас мне кажется, что только так это и можно описать. Сестра Тереза и таинственный мальчик, укравший деньги из монастыря, Инги, выпавшая из окна, и ещё одна Инги, оставившая свою дочку, их и Нилори показывающая мне фото, и совпадения в их историях, в историях всех нас. Всё это скопилось, смешалось и давит на меня. Зофья, вчера я уже говорил, что не считаю тебя сумасшедшей. Так не хочешь ли ты объяснить, в чём дело? Я кручу ручку с акваяжа. Сейчас его застежка кажется мне еще более неисправной, чем была в начале. Эта девочка? Ханилори. Она не родная дочь Вёлфлинов. Она пряталась у них. Похоже, Йосиф удивлен тем, что я так отреагировала на эту весть. Я знаю. Не сказал об этом Гер Вёлфлин. Ее мать была дочерью их хороших друзей, супружеской пары, которая раньше владела местной продуктовой лавкой. Их всех забрали. Инги, говорю я. Инги умерла. Как раз в этот момент колесо повозки наезжает на камень, и это слово звучит как внезапный удар. Умерла. Зофия. Йозеф рывком натягивает вожжи и останавливает лошадей. О чём ты? Ты знала мать девочки? «Нет, не знаю. Вряд ли. Я знала одну женщину по имени Инге, но мы называли ее Бессель. Я с горем пополам, рассказывая ему о Бессель, говорю, что почти не знала ее, что никто из нас не знал ее хорошо. Просто в течение двух месяцев она спала на койке, стоявшей рядом с моей, и все время говорила и говорила о своей дочурке, которую она заберет после войны». Но она так и не забрала свою дочь. Вместо этого она села на подоконник и наклонилась назад. А её дочка ждёт, говорю я. Дочка Бессель ждёт её где-то, как и Хенолоре, думая, что мама приедет за ней, и они вернутся домой. Но она никогда не вернётся домой. Малышка будет ждать и ждать, но Бессель никогда не вернётся домой, и я это знаю. И она не вернётся. Мать Ханилори тоже не вернётся домой, говорит Йозеф. Возможно, Ханилори всё ещё верит, что её мать приедет за ней, но Вёльфлин и знают, что это не так. Гер Вёльфлин сказал мне, что они пишут письма, но полагают, что мать девочки мертва. Полагают, но не знают, замечаю я. И это хуже всего. Самое худшее, что может быть. Ты считаешь, что хуже всего не знать? Голова моя идёт кругом. Вообрази, что ты можешь узнать разгадку тайны, которую тебе хотелось разгадать. Но эта разгадка ещё хуже, чем все возможные ужасные разгадки, которые ты себе уже представлял. Ты всё равно захочешь её узнать. Зофья, что-то я не пойму, говорит Иосиф. Он сбит с толку, но не раздражён. Мать Ханилори Инге напоминает тебе другую женщину по имени Инге, и обе эти женщины оставили своих дочерей в семьях, которые не знают, что с ними сталось. В чём именно состоит твой вопрос? В чём именно состоит мой вопрос? А вот в чём. Если бы мне пришлось выбирать из двух вариантов, либо никогда так и не узнать, что стало с моим братом либо узнать, что с ним произошло нечто ужасное. Что бы я выбрала? Где пролегает граница между знанием, дающим надежду, и знанием, вызывающим отчаяние? Что выбрать: утешительную фантазию или боль правды? Нет. Мой вопрос не таков и никогда не был таким с того момента, когда я пришла в себя в госпитале. С того момента, когда закончилась война и я начала пытаться по кусочкам собрать мое распавшееся сознание, я задавала себе только один вопрос. «Йосеф, — я почти шепчу, — что, если мой брат погиб? Вот я сказала это, то, чего никогда не позволяло говорить ни себе, ни другим». Вот в чём состоит вопрос, на который я хочу получить ответ. Я видела смерть сотен людей. Их расстреливали, вешали, морили голодом, забивали насмерть, ломали их дух. Сегодня я приехала в лагерь для перемещённых детей в поисках надежды и совпадений. Мальчик значившийся в списках узников Дахау и записанный как Алек Феддерман мальчик, о котором мне рассказала сестра Тереза. Но что, если оба эти совпадения ни к чему меня не приведут, потому что мой брат погиб. Вот же в оже в руке Йозефа подрагивают. Я жду, чтобы он уверил меня, что Абик не погиб. чтобы он ещё раз сказал, что сестра Тереза дала многообещающую зацепку, и мне надо держаться за неё. Все кого я встречала, потакали мне, старались внушить оптимизм. Гося, Дима, медсёстры, все они говорили мне, что поиски могут занять много времени, но нельзя терять надежды. Или же похлопывали меня по руке и отводили глаза, или писали в Берген-Бельзен. А когда получали отрицательный ответ, не сообщали мне о нём. Все они находили способы как-то разбираться со мной, с моей немощью, с моей болью, с моей упрямой надеждой. Иосиф смотрит на меня не мигая. Его похожие на гальку глаза никогда ещё не казались мне такими глубокими, такими ясными. Что если он и в самом деле погиб? Он бросает вóжи и тяжело опирается локтями о колени. Что, если он погиб, Зофья? Как думаешь, ты сможешь с этим жить? Я жду, когда меня охватит злость на него за эти слова, когда в моей груди поднимется ярость и образует защитную оболочку вокруг моего сердца. Думаю ли я, что смогу жить, зная, что Абик погиб? Но вместо обжигающего гнева Я чувствую спокойствие, от которого холодеет кровь. Что, если? Что, если то, чего я боялась, произошло на самом деле? И что, если вместо того, чтобы изводить свою душу тревогой об этом, мне надо было учиться с этим жить? Смогла бы я этому научиться? Сумела бы? Или нет? Погружённая в свои мысли, я лишь смутно сознаю, что Йозеф больше не смотрит на меня. Он глядит на горизонт, тоже уйдя в себя. У меня была сестра, которая умерла, тихо говорит он. Это было ещё до войны, давно. Ей было 10 лет, и перед смертью она болела. Произнося это, он словно вздыхается, как вздыхается воздушный шарик. В его голосе звучит первозданная мука, как будто он ещё никогда об этом не говорил. Я понимаю, что это не то же самое, продолжает он. Но это означает, что мне известно, каким бывает горе, которому уже много лет. У моей семьи было много времени на то, чтобы понять, как жить без неё, как справляться. И как вы с этим справлялись? Плохо. скривившись, отвечает он. Это сломило моих родителей, сделало их другими людьми. Клара была тем, что спаивала нашу семью, а мы об этом даже не подозревали. Он резко втягивает в себя воздух. Она была забавная и упрямая. Как-то раз, когда я было лет 8, она разозлилась на меня за то, что я не даю ей играть с моими друзьями. Из-за это она начала стачивать напильником каблук одного моего ботинка, левого. Каждый день понемногу на протяжении недели. Всё это время я думал, что схожу с ума, или у меня какая-то болезнь, поскольку одна нога у меня стала короче другой. Вряд ли многим восьмилетним детям присуще такое терпение, или не знаю, как выразиться, такая хитрость. Вы с ней были близки? Он качает головой. По правде сказать, нет. Я считал ее слишком желторотой. Но, думаю, я так же ожидал, что с возрастом мы подружимся. Однако вместо этого она заболела. Ой, Йозеф, мне так шаль. Не раздумывая, я кладу ладонь на его руку. Он опускает взгляд, но не отстраняется, а прижимает предплечье к моей руке. Чуть заметно, но все-таки... Я чувствую, как его мышцы и сухожилия напрягаются под тканью рукава, когда он снова пускает лошадей вперёд. Медленно переложив обе вожжи в левую руку, он кладёт правую себе на колени ладонью вверх. Я медленно провожу моей собственной ладонью по его предплечью и сплетаю пальцы с его пальцами. От начала до конца всего этого происходит целая вечность, несколько минут. И только тогда, когда Йозеф едва слышно выдыхает, я уверяюсь, что это и есть то, на что он надеялся. Только тогда, когда он сжимает мои пальцы, как будто как и я отчаянно жаждет безопасности, я понимаю. Он боялся, что я этого не сделаю. Его пальцы прохладнее моих, и они твёрдые и настоящие. Йозеф Тихо говорю я: Что если мой брат и вправду погиб? Но что, если это не так? Я ещё не готова сдаться. Ты думаешь, это глупо? Он вздыхает. Не знаю. Я не тот человек, которого можно спросить, является ли что-то глупым. Я затеваю драки с парнями, которые крупнее меня. Помнишь? А я сажусь на поезда и еду через целые страны. Это не глупость, а смелость. Его слова удивляют меня. Я бы не назвала себя смелой. То, что я сделала, не было продиктовано смелостью. Это было просто необходимо. Думаю, я всего лишь делаю то, что сделал бы на моём месте любой, кто пытается разыскать своих родных, говорю я. Разве ты бы не поступил так же, если бы твоя сестра была жива или твои родители, если бы они уцелели? Его рука дёргается в моей, и он неловко ёрзает на козлах. Думаю, они ещё живы. Я изумлённо уставляюсь на него. В самом деле, насколько я знаю, так оно и есть. Я так думаю. но мы можем поговорить о чем-то другом. Его лицо становится неподвижным, как маска, выражение на нем сейчас точно такое же отстраненное, как когда он отверг мое предложение пришить его карман. То, что он сказал о своих родителях, кажется мне непостижимым. Как можно иметь выжившую семью и не делать того, что делаю я, что делает Мириам, посвящая все имеющееся у тебя время усилиям по их поиску? Но ты же ищешь их? Да? спрашиваю я. Ты всё ещё ищешь их, Иосиф? Вместо ответа Иосиф кашляет и резко отпускает мою руку, чтобы прикрыть рот. Но его кашель кажется мне неестественным, принуждённым. Откашлевшись, он опять берёт его же обеими руками и отодвигается от меня. Моё бедро холодит прохладный воздух. Я не хотела проявлять бестактность. Снова начинаю я. Просто спросила, вот и всё. Дело не в том, а в том, что уже поздно. Мы пробыли у Вёльфлина дольше, чем собирались. Думаю, нам нужно сосредоточить внимание на лошадях. А, ну хорошо. Его слова нельзя назвать ни грубыми, ни даже просто невежливыми, но он отдалился от меня. отдалился на многие километры, не зная, что сказала я или сделала не так, но я снова стала для него чужой. В Фёрнвальд мы возвращаемся поздно вечером, когда окна в большинстве домиков уже темны. Мы проезжаем мимо нескольких машин защитного цвета, имеющих козённый вид и стоящих рядом на въезде в лагерь. Раньше их тут не было. Скорее всего, это те самые, которые, по словам фрау Йост, были неисправны, а теперь их починили. Оставив Йозефа в конюшне, я иду к своему домику. Подойдя ближе, я вижу, что в окне моей спальни всё ещё горит фонарь. Может быть, обождать, пока девушки не потушат свет? Сейчас я предпочла бы ни с кем не говорить, а просто лечь в кровать, подтянуть колени к груди и заснуть. Я на цыпочках прохожу через комнату, в которой спят Юдит и Мириам. Надеюсь, что в моей комнате свет оставлен гореть случайно, или что Брайны и Эстер не потушили его специально, чтобы по возвращении мне не пришлось возиться в темноте. Но, взявшись за дверную ручку, я слышу смех. Значит, мои соседки по комнате находятся там и всё ещё не спят. Отворив дверь, я несколько раз моргаю. В середине комнаты стоит Брайна в своем свадебном платье и разглядывает себя в зеркале, висящем на стене. За нею стоит Эстер, держа у ее головы носовой платок, призванный изображать фату. И обе о них охочут. «Оно... оно так безобразно!» — <с humanities> выдавливает из себя Брайна, вытирая слезу. «Тссс! Оно так безобразно!» Шепотом повторяют Брайна и, схватив носовой платок, изображающий фату, игриво кидает его в голову Эстер. Платье сидит на Брайна именно так, как предполагала я, то есть из рук вон плохо. Выточки на лифе, призванные подчеркивать грудь, не заканчиваются на уровне сосков, а противно топорщатся на талии. Линия талии расположена слишком низко, а низ следовало бы укоротить. «Да нет!» — Не все так уж и плохо, — не желая огорчать подругу, — говорит Эстер и оттягивает материю сначала вправо, потом влево, затем назад, но вид платья все равно остается удручающим. — Ты просто красотка! — Да ведь оно! И как мне вообще пришло в голову, что я могу надеть его на свадьбу? — Да ладно тебе, — начинает Эстер, — но осекается, когда Брайна переводит взгляд на нее. — О, Брайна, почему ты не померила это платье сразу? — Да. Я подумала, что это неважно. Твердила себе, что раз от него не пахнет навозом, с ним все будет путем. Я закрываю за собой дверь, и Брайна и Эстер замечают меня. «Зофия, подойди и взгляни на этот ужас», — говорит Брайна, и когда машет мне рукой от рукава платья, отлетает нитка жемчуга и ударяется о фонарь. Взгляды Эстера и Брайна встречаются в зеркале. Секунды две Эстер удается сохранять чинный вид, Но затем они обе опять начинают покатываться со смеху. Давай снимем с тебя это платье, говорит Эстер и протягивает руку. И изничтожим его, добавляет Брайны. Подождите. Они обе застывают. Ты не против, если я его посмотрю? Платье? Я не буду против, даже если ты сожжёшь его дотла. Брайны и Эстер переглядываются. Видно, что обе считают мою просьбу странной. Я обхожу вокруг Брайна, отмечая про себя, в каких местах платье висит мешком, а в каких оно тесно, и какие из швов будет достаточно располоть, чтобы перешить платье, не перекраивая его целиком. Брайна Эстер, оно кажется безнадежным, и я же считаю, что ему просто требуется помощь. Такая, которую я умею оказывать, или, во всяком случае, умела прежде. Сделав полный круг... Я подхожу к Брайне совсем близко и щупаю шелк, прикидывая, какая игла мне может понадобиться, чтобы шить такую тонкую ткань. Собирая ее в складки, я пытаюсь представить себе, как она будет выглядеть, если присборить ее по-другому. Примерно то же самое делала и Эстер, но мои результаты куда лучше, поскольку я имею опыт шитье, а она нет. Платье — это совсем не то, что военная форма. Как же давно я не шила что-то красивое! Брайны и Эстер больше не смеются. Они смотрят друг на друга, потом обе переводят взгляд на меня, и на лицах их написано нечто среднее между изумлением и благоговением. И до меня вдруг доходит, что за время нашего короткого знакомства они ни разу не видели, чтобы я делала что-то такое, что у меня получается хорошо, что-то из того, что и делает меня тем, кто я есть. В чересчур свободную талию можно вшить полоску ткани. Предыдущая владелица этого платья явно была куда толще Брайны, так что в середине его нужно здорово сузить. Но тонкий и ветхий шёлк вряд ли сможет выдержать, если не вшить между лифом и юбкой дополнительную полоску, вместо ушивания не собрать их в сборке. Так. Теперь нужно посмотреть на низ платья. Можно ли взять эту полоску ткани из подгиба? Да, подгиб достаточно широк. Более того, платье можно было бы укоротить на несколько сантиметров, сделав его более подходящим для такой молодой женщины, как Брайны, женщины, которой всего 22 года. Жаль, что у меня нет швейной машинки, а впрочем, не исключено, что такую работу лучше делать вручную. О чём точно можно пожалеть, так это о том, что у меня под рукой нет хорошего набора игл и катушки жёлтых шёлковых ниток, как когда-то у бабы Розы. Я опять ощущаю покалывание в пальцах. Точно такое же ощущение было у меня, когда я рылась в ящике с пожертвованными вещами. Я чувствую, что у меня есть цель. Передо мной встала проблема, требующая решения, и на сей раз я точно знаю, как её решить. Я могла бы исправить дело, говорю я. В самом деле? спрашивает Бранн. Каня, это платье слишком деликатно, чтобы перешивать его полностью, но я могла бы укоротить подол и сузить талию, и возможно, переделать линию горловины и изменить расположение жемчужинок, чтобы общий вид стал чуть более современным. Ты знаешь, как всё это сделать? Да, знаю. У нас была фабрика по пошиву одежды. Раньше ты не говорила, что на вашей фабрике шили одежду? Говорит Брайан. Моя мать научила меня пришивать пуговицы, но я смогла осилить только это. А мама говорит, что остальное можно поручить служанкам. Я не умею и этого, замечает Эстер. Мой отец хотел, чтобы я вместе с ним работала в его газете и говорил, что редактору ни к чему уметь вести домашнее хозяйство. Для частных клиентов мы иногда выполняли и более тонкую работу, даже шили и вышивали вручную, поясняю я. Я уже давно не занималась ничем подобным. Но ты занималась этим прежде? Я киваю. Да. И если ты доверишь мне переделку этого платья, я могу сделать так, что оно будет выглядеть пристойно. О, Софья, честное слово, если благодаря тебе я, надевая это платье, буду выглядеть не так, словно у меня четыре груди, я полюблю тебя до конца жизни. Эстер даёт мне карандаш, чтобы я могла делать на ткани отметки для перекройки. Я делаю их Затем через голову начинаю снимать платье с Брайны. Она стоит, подняв прямые руки над головой и пытаясь оставаться неподвижной. Но ткань старая и капризна, и с ней надо быть осторожной. Брайни хихикает каждый раз, когда на пол падает оторвавшаяся жемчужина. Потом извиняется, но затем начинает хихикать и Эстер, и, наконец, к ним присоединяюсь и я. «Знаешь что? Это вообще не имеет значения», — говорю я. Мы всё равно удалим большую часть этих жемчужин. В самом деле? Да, непременно. Они отнюдь не прибавляют платью красоты. На волю жемчужинки, на волю, кричит Брайны, тряся плечами так, что отлетают сразу дюжины жемчужин, и мы все опять раздражаемся смехом. Когда мы наконец задуваем лампу, уже поздняя ночь, часа 2 или 3. Я ложусь в кровать, и никогда ещё подушка не казалась мне мягче. и начинаю думать обо всём сразу о ханелоре и инге о ёзефе и его сестре о нашем с ним разговоре на обратном пути о надежде и счастливых и несчастливых концах и об абике всегда об абике и обо всех моих снах в которых я видела его в последний раз как бы мне хотелось чтобы мои последние разы были более счастливыми Но беда в том, что по сути своей мои последние разы печальны. Последний раз, когда я видела моего брата, последний раз, когда моя семья ещё была вместе, последний раз, когда название моего города писалось по-польски, а на немецкий лад Не Сосновиц. Надо полагать, что бывают такие последние разы чего-то плохого. Последняя немецкая военная форма, которую мне пришлось шить. Последняя ночь которую мне пришлось привезти в промерзшем бараке перед тем, как нас освободила Красная Армия. Последний раз, когда мне пришлось есть сырую картофелину, и меня с ней дал такой острый голод, что я едва не проглотила ее целиком. Можно ли рассматривать это как счастливые последние разы? Этого я не знаю. Ведь отсутствие мук — это не то же самое, что наличие счастья. А что... Если те разы, которые я считаю последними, в действительности не являются таковыми, ведь некоторые последние разы не окончательны. Когда я разошью Абика наше расставание из последнего раза, когда я видела Абика, превратиться во всего-навсего последний раз, когда я видела его до войны. Я думаю обо всём этом, слыша, как Брайан и Эстер наконец перестают хихикать и засыпают. Однако я думаю не только об этом. а также я о платье, о платье, о сантиметре, о булавках, которые оставляют в мятинке на указательном пальце моей правой руки и о методичной работе по приведению чего-то в порядок. И эти мысли о платье проливают бальзам на мой мозг. Передо мной опять встает его размытое лицо. Его голос звучит так печально, и на сей раз это не воспоминание – Ни что-то из того, что сохранилось в моей памяти. Мы с ним сидим в каком-то тёмном пространстве. Это может быть моя спальня, это может быть кабинет нашего отца, это может быть и просто некое безымянное тёмное пространство. И на сей раз я почему-то с самого начала осознаю, что это сон. Я осознаю это в то самое время, когда он мне снится. Время уже пришло, спрашивает Абик. Пришло время подумать о том, когда ты видела меня в последний раз. «Я стараюсь об этом думать», — говорю я. «Стараюсь?» «Ты подходишь все ближе», — шепчет он. «Ты подходишь все ближе, так что, пожалуйста, Зофья, пообещай мне, дай мне гарантию, что это последний раз, когда ты лжешь про тот раз, когда видела меня». «Как это может быть ложью?» Если я даже не знаю, в чём заключается правда, спрашиваю я. Отсутствие правды это ещё не наличие лжи. Я стараюсь. Стараюсь. Стараюсь.